Русские солдаты из леса выбегали, ружье на руку, заряжать-то уже было некогда, и дрались поодиночке, штыками, дрались до последней капли крови, до последнего вздоха, и не было на свете славнее той храбрости, которую показали русские солдаты в бою под грос игерсдорфом деревней. Вот дерется рядовой солдат Иван Пахомов. Костромского уезда из села Малвитина. Правая рука у Пахомова отрублена. Кровь хлещет, рубит тесаком левой. А вот крепостной крестьянин князей Куракиных, Федор Белов, раненый в ноги, покрытый кровью, отбивается прикладом от наседающих прусаков. «Унтер-офицер Феофан Куроптев, туляк!» как лев скачет и вертится, прорубая себе дорогу среди окруживших его прусаков. Кровь хлещет у него из головы, заливает глаза. Четвертый, московский мастеровой Осип Пасынков выхватил ружье у тех, кто уже его в полон тащил, колет одного, другого, третьего. Пятый, из нижегородских дворян, поручик Павел Отрыганьев, Выбегает из кустарника и с солдатским ружьем бросается в штыки на врагов, не разбирая их числа. Звенит сталь, хрипят люди, стонут раненые, плачут умирающие. Гремят выстрелы, с визгом летят и падают на землю ядра. Рвутся, грохочут пушки, поховой дым, пыль застилают солнце, ржут кони, гремит конский топот. Кавалерия прусская пошла в атаку. Русские прусаки схватываются в обнимку, катаются по земле, душат, режут друг друга, грызут зубами. А солнце идет все выше, все знойней и знойней. За лесом, где еще курятся кострища бивака, стоят русские полки в строю, ждут своей очереди пройти через узкие проходы. Слушают, как гремит бой, где гибнут их товарищи. К начальникам приступают, помогать надо. Сам погибай, а товарища выручай. А офицеры стоят, ждут, что начальство скажет. Известно, стой смирно, до приказа жди. А пока до него, до Апраксина ты доберешься... Молчит дворянское начальство. Не хочет оно драться. Но ничего не посмело сказать начальство, когда молодой да горячий генерал Румянцев глазом солдатом моргнул, и нарвский полк, что стоял на самой опушке леса, бросился вперед, стал продираться через лес, варежник, сухостой, чепыгу, бурелом. Мундиры трещали, летели в клочья, солдаты тесаками прорубали дорогу, и, наконец, когда прусаки уже прижали было наших, вышедших к самому лесу, с криком «Ура!» вырвались нарвцы из лесу, ударили врагу во фланг. За нарвским полком из лесу вырвался второй Гренадерский, за ним другие, и закипел бой уже по-иному. Лес словно ожил, слал из себя все новых и новых воинов, отдельных бойцов, сотни, тысячи. Те бури бросались на врага, сминали отчетливые голубые шеренги, заставляли драться до изнеможения.